«Пятое. А ты почему бездельничаешь? Живо марш вещь таскать!» Лихас, поскреб в затылке, неторопливо обернулся и смерил взглядом снизу вверх, дюжево-верзилу всползший на самые чресло кожаные юбки. Голый живот крикуна туго охватывал наборный пояс ильонского десятника. «Ты ильонец или троянец?» — задумчиво поинтересовался лихас. «Примечание. В честь ила...» Отца тогдашнего правителя Лаумедонта город звали Илионом в честь Троя, отца Ила и деда Лаумедонта Трой. Сплюснутая физиономия десятника расплылась в довольной гримасе. Видимо, он усмотрел в вопросе Лихаса что-то лесное для себя. Послал же Зевс болваны. Нет, ну все-таки Троянец или Илионец. Ну конечно же и тот и другой сразу. Тогда иди и таскай вещи за двоих. Подытожил Лихас и отвернулся. «Что? Как ты смеешь, щенок-раб?» Благоухающее чесноком горячее дыхание обожгло затылок. «Во-первых, я не раб, а свободный человек». На всякий случай Лихас сделал пару шагов в сторону. «А во-вторых, если ты умеешь считать до двух, я не щенок, потому что ты не мой папа, так что извини». Все мысли десятника ясно отразились на его багровеющем лице. Не столько по причине выразительности этого лица, сколько из-за малочисленности мыслей. Видно было, что суть сказанного Лихасом открывалась Верзили Верзиле долго и мучительно, пока не открылась во всей своей неприглядности. И нечленораздельно зарычав, десятник шагнул вперед, дабы отвесить мальчишке словоблуду хорошую оплеуху. И отвесил. Только не Лихасу, а плохо оструганному столбу навеса, К которому лихас прислонялся, потому как мальчишке попал камешек в сандалию, и лихас нагнулся его вытащить. Отбивший и занозивший ладонь-десятник в сердцах пнул юнса, но тот за миг до того, потеряв равновесие, запрыгал на одной ноге, и пинок Десятника опять пришелся по злосчастному столбу. А потом лихас упал, совсем рядом с кучей конского навоза, и десятник упал, совсем рядом с лихасом. И всем сразу стало ясно, что навоз этот совершенно свеж. Что ж ты, поганец, над господином десятником измываешься? — риторически вопросил худощавый пожилой бородач, подымая лихаса за шиворот. Я? — неподдельно изумился лихас. — Ну не я же! Кто ему ногу-то подставил? — Вот эту! — лихас поднял босую ногу, сандалия с камешком осталась у столба и по чистой случайности угодил глазастому доброхоту коленом в пах. Тот с внутренним уханьем согнулся и был почти сразу сбит на землю поднимающимся десятником. «Ну все!» — хором выдохнули оба мужчины, и Лихас понял, что пора прибегнуть к крайнему средству. Алкит! пронзительно заверещал он на весь двор. «И фикал!» — и добавил главное. «Маленьких обижают!» «Обижают!» — дружно подтвердили пострадавшие, надвигаясь на Лихаса с двух сторон. Лихас зажмурился и очень пожалел себя. Потом открыл глаза и очень пожалел своих обидчиков, а также кучу навоза, которую ввернувшийся в нее троянец с бородачом совершенно размазали по земле. — Что здесь происходит? Из-за чего драка? Юноша в узорчатом хитоне и дорогом плаще из крашеной шерсти подступил к лихасу и брезгливо наморщил нос, словно от парнишки воняло. Впрочем, вопрос предназначался скорее Алкидус и Фиклом. Братья, успев сгрузить свою поклажу в дальнем конце внешнего двора, вернулись как раз вовремя, с точки зрения Лихаса, или как нельзя ни не кстати, с точки зрения десятника и его собрата по обижанию Лихаса. — Из-за чего драка, — я спрашиваю, — властно повторил юноша, сдвинув густые черные брови и презрительно оглядывая близнецов. Потных, запыленных, В рваных на бедренных повязках. «Басилийский отпрыск мигом определил Лихас. Близнецы переглянулись. Ответа на вопрос юноши они явно не знали. Из-за меня, гордо ответил Лихас, и получил от юноши в ухо. И так будет с каждым, кто тронет моих. Юноша не договорил. Пожав плечами, Фикал взял гордого обладателя прекрасного плаща за руку и ногу. Правую руку и левую ногу для чего-то отметил дотошный лихас и отнес туда, откуда юноша пришел, где и положил. После чего неторопливо вернулся к брату, и оба стали ждать. Двор закипел. Уже никто не носил вещи, не наливал воду в котлы, не щипал за ляжки босоногих рабы, не сплетничал. Все срочно делились на зрителей и участников. И зрители голдели на перебой, а участники голдели еще громче, выясняя, где оружие. Ах, в кладовке, согласно обычаю, жаль, жаль, не даже заперто. И подбирая по дороге палки и камни, волна желающих подраться во главе строится и невинно пострадавших покатилась на братьев, как Посейдонов вал на береговой утес. Сто лишь разницы что утесы не хватают руками то, что на них накатывается, и не расшвыривают в разные стороны. «Не увлекайся, Алкид!» – предостерегающе бросил Эфикал во время недолгой передышки. «Это тебе не Гидра. Оторвешь голову, заново не вырастет». «Да я!» – начал Алкид. Но глянул брату за спину, и Гаши было нездоровый блеск в его глазах вспыхнул снова. Со стороны дворцовых ступеней к месту свалки приближалась немалая процессия – И Алкид сразу узнал шествовавших посередине Басилея и Лиды Авгия и царя Троя Лаумидонта. Оба некогда с позором изгнали Геракла из своих владений. «Попались!» — счастливо возвестил Алкит и, забыв обо всем, двинулся к недругам. Похожий на скопца что-то коротко скомандовал, и сразу выяснилось, что оружие сдали отнюдь не все. Челети солдаты охраны сомкнулись вокруг него и побледневшего коротышки Авгия в кольцо, ощетинившись жалами легких копий и мечей. Илихос понял, что сейчас случится беда, большая беда. Веселой потасовки братьев с безобидными грубиянами больше не было. На охранников Лаумидонта надвигался Геракл, вспомнивший былую обиду. Копьи опытных солдат недвусмысленно говорили об их намерениях. И Леонский десятник, первый камешек лавины, с увесистым поленом в руках уже бежал за угол двора к оружейной кладовке, надеясь сбить замок, и Лехас, стремглав кинулся к поклаже браки. Уцепившись за более тонкий конец алкидовой дубины, Лихас до сих пор с трудом мог оторвать ее от земли. Он волоком потащил ее, всхлипывая, спотыкаясь, хрипло крича, «Геракл! Я здесь! Геракл! Я... Геракл-оружие!» Совсем ошалел малый, пробормотала старая повариха, равнодушно наблюдавшая за происходящим. «Ох, надорвется! Геракл взывает! А где он, этот Геракл?» Она нагнулась и отцепила котомку, веревкой захлестнувшую один из сучков дубины и волочившуюся следом. Но Лихас не заметил этого, и слов поварихи не услышал. Он плакал и тащил. Тащил и плакал! Пока дубина вдруг не взлетела в воздух, Алихас стал сильным-сильным, а потом слабым-слабым, потому что дубина обожгла ладони, вырвавшись из рук и улетев в небо. «Спасибо, малыш!» — выдохнул и фикл, или это только послышалось съежившемуся Алихасу, и с ревом кинулся на помощь брату, топча разбросанные тела. Но тут, перекрывая шум царивший во дворе, отворот коротко и страшно прозвенел. «Стоять! Всем стоять!» И медным гулом, словно старуки, разом ударили в стены Тартара. «Я кому сказал?» На миг все замер. Раскрытые в беззвучном вопле рты, взметнувшиеся вверх палки, выставленные перед собой мечи и копья, занесенные над головой дубина. И в наступившей тишине, вжимая вихрастый затылок в тощие плечи, лиха собернуться в ворот, рядом с долговязым, нарядно вырядившимся айхалицем лет 45, рядом с этим ничуть не заинтересовавшим лихаса человеком, стоял и Алай. По сравнению с айхалицем, Алай выглядел нелепо молодым и низкорослым, но лихас ни на мгновение не усомнился, кто остановил побоище. «Из-за чего шум?» – уже спокойнее проговорил Алай, в развалочку выходя на середину двора но в горле его еще клокотали отзвуки недавнего крика. Так вибрирует стрела, вонзившаяся в цель. Тишина. Не та, лесная, безмятежная. Другая. — Из-за меня, — виновато сообщил Лихас во второй раз, бочком подходя к Алаю и ожидая неминуемой затрещины. — Этот не промахнется, — мелькнуло в голове. И Алай посмотрел на понурившегося мальчишку, на приходящего в себя алкида, на эфикла с дубиной на плече, на кольцо солдат, топорщащиеся бронзовыми шипами. «Ладно», — буркнул он, — «размялись и будет». «Где поклажа?» «Там», — руки братьев и лихаса дружно вытянулись по направлению к дальнему концу двора. «Берите и тащите за мной». И Алай с хрустом потянулся всем телом, словно после долгой и утомительной работы. «Сейчас нам покажут наши покои, а дубину, ее, пожалуй, сдайте вооруженную. Вот лиха спустя отнесет. Ну что, двинулись?» Уже у дверей выделенных им покоев, самых дальних, в восточном крыле первого этажа, куда вела галерея, Иалай догнал запыхавшийся эфит Халит. «Все в порядке» ответил он на невысказанный вопрос. Когда узнали, с кем дрались и живы остались, распухли от гордости, как лягушки перед дождем, теперь квакают. Твои отец с дядей, они как, пьют много? А что? Не понял Элай. Ничего, каждый с Гераклом выпить хочет, чтобы было о чем детям в старости рассказывать. А тебя Басилей Врит просит ближе к вечеру зайти в Мегарон. Хорошо? Хорошо, несколько недоумевая, ответил Алай. А скоро настал и вечер.